Глава четвертая. Нет, на небесах. Вдруг Дея, высвободившись из объятий Гуинплена, привстала. Она прижала обе руки к сердцу, словно желая сдержать его биение. «Что со мной?» — сказала она. «Мне трудно дышать. Но это ничего. Это от радости. Это хорошо. Я...» сражена твоим появлением, мой гуинплен, сражена внезапным счастьем. Что может быть упоительнее мгновения, когда все небо не сходит нам сердце? Без тебя я чувствовала, что умираю. Ты возвратил меня к жизни. Точно раздвинулась какая-то тяжелая завеса, и я почувствовала, как в грудь мою хлынула жизнь, кипучая жизнь, полная волнений и восторгов. Как необычайна эта жизнь — которую ты пробудил во мне. Она так чудесна, что мне даже больно. Мне кажется, что душа моя становится все шире, и ей как будто тесно в теле. это полнота жизни, это блаженство охватывает меня всю, пронизывает меня. У меня точно выросли крылья. Я чувствую, как они трепещут. Мне немного страшно, но я очень счастлива. «Ты воскресил меня, Гуинплен!» Она вспыхнула, потом побледнела, затем снова разрумянилась и вдруг упала. «Увы!» — сказал Урсус. «Ты убил ее!» Гуинплен простер руки к Деи. «Какое страшное потрясение! Переход от высочайшего блаженства к глубочайшему отчаянию!» Гуинплен сам упал бы, если бы ему не нужно было поддержать ее. «Дея!» — воскликнул он, весь задрожав. «Что с тобой?» «Ничего», — ответила она. «Я люблю тебя». Она безжизненно лежала у него в объятиях. Руки ее беспомощно повисли. Гуинплен и Урсус уложили ее на тюфяк. Она прошептала слабым голосом. Мне трудно дышать лёжа. Они посадили её. Урсус спросил. «Дать тебе подушку?» Она ответила. «Зачем? Ведь у меня есть гуинплен». И она прислонилась головой к плечу гуинплена, который сел позади и поддерживал её. В глазах его отражались отчаяние и растерянность. А! «Как мне хорошо», — сказала она. Урсус взял ее руку и считал пульс. Он не качал головой, не говорил ни слова, и о том, что он думал, можно было догадаться лишь по быстрым движениям его век, судорожно мигавших, словно для того, чтобы удержать готовые по лице слезы. «Что с нею?» — спросил Гуинпленд. Урсус приложил ухо к левому боку Деи. Гуинплен нетерпеливо повторил свой вопрос, с трепетом ожидая ответа. Урсус посмотрел на Гуинплена, потом на Дею. Он был мертвенно-бледен. «Мы, должно быть, находимся на высоте Кентербери», — сказал он. «Расстояние отсюда до Гревсинда не очень велико». Тихая погода продержится всю ночь. На море нам нечего бояться нападения, потому что весь военный флот крейсирует у берегов Испании. Наш переезд совершится вполне благополучно. Дея, бессильно склонясь и все более бледнее, судорожно мяла в руках складки своего платья. Погруженная в раздумья о чем-то, непередаваемом никакими словами,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 При одной мысли об этом я теряю рассудок. Мы принадлежим друг другу, мы любим друг друга, у тебя нет причин уходить. Это было бы несправедливо. Разве я совершил какое-нибудь преступление? Ведь ты же простила меня. Ты ведь не хочешь, чтобы я впал в отчаяние, чтобы я стал злодеем, безумцем, осужденным на вечной муки. да я прошу тебя, заклинаю, умоляю, не умирай!» Судорожно схватив себя за волосы, в стремительном ужасе, задыхаясь от слез, Он бросился к ее ногам. «Мой Гуинплен», — сказала Дея, — «я в этом не виновата». На губах у нее выступила розовая пена, которую Урсус вытер краем ее одежды. Гуинплен, лежавший ничком, не замечал ничего. Он обнимал ее ноги и бессвязно молил. «Говорю тебе, я не хочу».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 Ты ведь понимаешь, что я не мог поступить иначе, так как за мной пришел жезлоносец. Вот увидишь, тебе сейчас станет легче дышать. Дэя, уже все прошло, мы будем счастливы. Не повергай меня в отчаяние, Дэя, ведь я не сделал тебе ничего дурного. Слова эти он не выговорил, а прорыдал. В них чувствовались и скорбь, и возмущение. Из груди гуинплена вырывались жалостные стоны, которые привлекли бы голубку, и дикие вопли, способные устрашить льва, голосом, все менее и менее внятным, прерывающимся почти на каждом слове, да и ответила. «Увы, зачем ты так говоришь, любимый мой? Я верю, что ты сделал бы все, что мог. Час назад мне хотелось умереть, а теперь я уже не хочу этого». «Гуинплен! Мой обожаемый Гуинплен! Как мы были счастливы! Бог послал тебя мне, а теперь отнимает меня у тебя».